Глава 3. История Дхасса. Мило улыбнувшись, я попытался вскочить и дать дёру, но орк крепко схватил меня за шею и пригвоздил к постели. Хватка у него была профессиональная. Я не задыхался, но и пошевелиться не мог. "О, объясни мне, Демиен", ласковым голосом начал Тхас. "Где тебе полагалось быть всё то время, пока мы отсутствовали?" "Но ты же не думал, что я целыми днями..." Тхас легко усилил хватку, надавив на какой-то шейный хрящ, в результате чего у меня на 3 секунды перекрылся поток воздуха. От такого обхождения глаза полезли на лоб, и я бешено забился в постели. Ещё раз, где ты должен был находиться? Вновь позволяй мне дышать, прорычал орк. В университете, прохрипел я. Но так, а какого дьявола ты попёрся прямо к сёстрам в лапы? Прошлого раза было мало. Излишне к силы на мозги надавил. Я был не один, возразил я. Мне помог Милорд ректор. Слава всему, хоть на это тебе ума хватило, он приподнял вторую руку, явно собираясь в быстром темпе познакомить её с моим носом. Не хочешь сказать ничего напоследок, прежде чем я тебе покажу, как орки летят дурь? У тебя же есть друзья, ради которых ты пойдёшь на всё. Мне вдруг стало безразлично, ударит Хас меня или нет. Я сейчас отчётливо понимал, что даже зная, я всё наперёд, всё равно не поступил бы иначе. Сайраш стал мне первым таким другом в этом мире. И знаешь, если бы я трусливо остался в университете после того, что узнал, то перестал бы себя уважать. И, наверное, тогда был бы вообще недостоин пытаться спасти Ариаал. Мои синие глаза без страха смотрели в его карие. Примерно 20 секунд он не двигался. Затем с тяжёлым вздохом отпустил меня, отошёл к табурету, стоящему около двери, и сел на него, прижав руки к вискам. Я же встал с постели, быстро заправил её, натянул куртку с сапогами и усевшись на пол рядом, спросил: "Может быть, тебе всё-таки пора объясниться?" Тхас оторвал руки от висков. И недоуменно уставился на меня. "Ты о чём?" очень неласково спросил он. "Брось. Мне уже давно бы следовало догадаться," начал я, акротно слушая инстинкт и подбирая слова. "С самого начала ты отвечал на мою извитительность не так, как отвечал бы абсолютный незнакомец. Ты учил меня, пусть скрытно, но всё-таки учил. Ты был первым из нашей группы, кто поверил мне до конца, хотя по определённым причинам это доверие не сразу стало обоюдным. Ты всегда оберегал меня, причём не просто как объект, важный для сохранения. И сейчас ты получал меня так, как всегда получают старшие опытные орки юных и зелёных. Я Я тебе напоминаю кого-то, верно? Тхас тихо зарычал. Я же искренне смотрел в ответ с пониманием и сочувствием. Наше совместное созерцание друг друга длилось больше минуты. По правде сказать, я начал догадываться об этом ещё в синих туманах, но я также понимал, что откровеничать при других на эту тему он ни за что не станет. А вот теперь, когда мы так удачно остались один на один, наконец он отвёл взгляд и махнув рукой сказал: "А ладно, чего уж там. Мне следовало бы знать, что ты рано или поздно догадаешься. Учитывая этот факт, кого ты мне напоминаешь?" Тхас поднял голову, в его глазах, смотрящих куда-то в даль, мерцал подозрительный блеск. Болезка горечи от того, что однажды случилось, непоправимая. 4 года назад мой младший брат Демян должен был выступать на ежегодных состязаниях горков, достигших своего совершеннолетия. Претендентам предлагается 7 испытаний. В них входят бег, метание ножей, следопытство, стрельба из лука, рукопажный бой, плавание и, ты удивишься, но седьмое это соревнование по выпивке. Легенды исходят со всех островов в клан Кровавого Сердца, который традиционно проводит испытания. Согласно легенде, именно этот клан был детищем Святой Фаалы, которая объединила враждующие тогда кланы под одно знамя и в один дом, и связала орков и всех их потомков клятвой, по которой орк не имел права поднимать руку на орка. Конечно, есть и оговорки, но суть в том, что орки после этого действительно стали единым народом. И даже тот факт, что многие после переехали обживать новые острова, не сломил нашего единства. Но я отвлёкся. Извини, что перебиваю. А за что ты получил свои татуировки, поинтересовался я. За рукопашный бой. Домиен тоже, наверное, получил бы татуировки именно за этот тип соревнований. Братц очень готовился к предстоящим состязаниям и тренировал его так, что по вечерам у него едва хватало сил доползти до кровати и уснуть мёртвым сном. Но «Он был хорош. И, вероятно, хорош. Я до сих пор верю, что победа осталась бы за ним. Но судьба решила распорядиться иначе. Мы, как и все претенденты, прибыли на соревнования за день до начала. Нас, сопровождающих, разместили по домам. А вот претенденты должны были провести эту ночь в казарме. Демен, как и ты, был невероятно спокойным и рассудительным». С этим утверждением можно было и поспорить, в конце концов. Именно собственный гнев так подвёл меня во время последней схватки с сёстрами. Но делать это сейчас, когда с таким трудом удалось вызвать орка на откровение, не хотелось. По словам очевидцев, один хлипкий орк всё время довольно зло шутил и извил, продолжал тем временем тхас. Какое-то время его терпели, но всё-таки он, неуважительно высказавшись о чём-то клане, перегнул палку. Дмен сразу же встал и, подойдя к нему, потребовал извиниться перед оскорблённым. на что получил ответ в нецензурной форме. Тогда он, недолго раздумывая, взял его за грудки и швырнул на пол. Шутник тотчас скачил и кинулся на обмена. Но мой тренированный братец надавал ему таких тумаков, что уже через минуту последний запросил пощады. Это было особенно унизительно, учитывая, где и с кем он сейчас находился. И он придумал изощрённый план мести. К огромному сожалению, он владел магией огня. Ещё ребёнком проявились его способности. Ион уехал учиться в одну из магических школ. После пытался поступить в университет, но провалился. Однако же в школе, непонятно каким образом, он сумел найти и выучить то самые заклятия, которые едва не погубил о тебя в порт охросе. Злое эго. На следующий день начались испытания. Брат, тренированный лично мной, в первых трёх испытаниях занял второе место. Между прочим, если бы кто-то из претендентов занял второе или третье место во всех типах соревнований, то они тоже могли получить татуировки, как разносторонне одарённые. И вот наступило четвёртое испытание — стрельба из лука. На лице Дхаса удивительным образом смешались ярость и печаль, руки сами собой сжались в кулаки. Дмен выступил просто превосходно. Ему удалось поразить все десять мишеней по требуемым условиям. Клипки давно провалил это испытание, как, впрочем, и предыдущие три. И вот настала очередь следующего. Его звали Менг. Дмен обошёл Менга в предыдущих трёх испытаниях, что явно вызвало гнев и зависть у последнего. И тут сыграл свою подлую роль Хлипкий. Он, как я уже много позже понял, незаметно наложил заклятие злого эго на Менга. И тот, целявшийся в мишень, внезапно развернулся и произнеся всего одну фразу: "Ненавижу", выстрелил в Дмена. Такому не был готов даже он. Стрела попала ему в глаз и пробила череп насквозь. Смерть была мгновенная. Бесчестный Менг, понявший, что он натворил, бросил оружие и упал на колени, не шевелясь. За такой подлый поступок его имели право лишить жизни на месте. И лишили бы. Но вмешался один из судей, орк по имени Сенсад. У него невероятная способность постоянно знать, лжёт ли его собеседник или говорит правду. Пообеседовал с Менгом Сенсат понял, что произошло, и все претенденты подверглись жестокому допросу. Клипкова вычислили. С Менго были сняты все обвинения, но потом он все равно приходил к нам в деревню и выражал готовность стать заменой. Это один из наших обычаев. Если убийцу не казнили, то одним из вариантов его наказания могла быть пожизненная ссылка в семью на место того, кого он убил. Он должен был стать полноценной заменой, делать то же, что и убитый. «Говорите прочее!» В этот момент его лицо исказило гримаса бессильной злобы, и я понял, что он сейчас, как и тогда, видит перед собой Менга, стоящего на коленях в униженном поклоне и готового исполнить свой долг. И с недаемой печалью и яростью от смерти брата, Тхас, тем не менее, понимает, что юноша ни в чём не виноват, и Дмен бы этого не одобрил. Разумеется, мы отказались, ведь его непричастность к произошедшему была доказана. Но всё равно этот случай кардинально переменил его жизнь. Когда в нём через год пробудились силы магии Земли, Менг посвятил себя некромантии. Не прошло и трёх лет, как он уже успел заработать себе имя как один из самых лучших некромантов своего времени. Сейчас он единственный практикующий орк-некромант во всём старом свете Авиала. И как бы не последний некромант вообще, потому как от двух предыдущих уже третий год нет никаких известий. а четвёртый год назад отошёл от дел, сославшись на старость и немощность. Королевская власть, насколько мне известно, выделала ему небольшой домик и пожизненное содержание в столице. Это было весьма неожиданное заявление. Как я понял по университету, некромантов церковь очень не жаловала, и вариант развития событий, когда те под конец жизни погибали во время очередного задания, их очень даже устраивал. Наверняка здесь не обошлось без вмешательства милорда-ректора Эль-Тека Найетти. «Клипкова же ждала суровая казнь», — продолжал Орк. Если бы он набросился над Мена и убил его своими руками, в хотя бы относительно честном бою, ему бы подарили легкую смерть. Однако за такую подлость, как убийство чужими руками и попытку уйти от ответственности, ему пришлось расплачиваться куда более мучительно. Прежде всего, его очень долго пытали. Одно из самых простых, но самых жестоких пыток, не давая спать, стоило ему сомкнуть глаза. Пять на минуту, как дежурный издавал громкий хлопок возле самых его ушей. Это продолжалось 2 недели. Должен признать, даже у меня, увидевшего его через это время, мелькнула искра жалости. Он не понимал, что происходит. Взгляд его был безумен. Он не сопротивлялся и не выказывал никаких признаков активности. Его отвезли на Камаринный остров. Это адское место нашего архипелага, ибо там находятся несметные полчища комаров. Это один из самых жутких способов казни. Приговорённого привязывают к гереву так, чтобы тот не мог пошевелиться, и оставляют там. В течение суток комары сосут его кровь. Обычно суток хватает для того, чтобы от живого на следующий день осталась пустая оболочка. Когда же мы пришли на следующий день туда, чтобы забрать тело и похоронить его, ибо один из наказов святой фалы таков, что даже самый мерзкий грешник и опустившийся преступник имеет право на погребение? дабы он мог предстать перед высшим судом чести. На его лице была гремаса ужаса, а в животе огромная дыра. Как будто гигантский комар прокусил ему брюхо и в несколько присестов высосал его содержимое. Мы, разумеется, поспешили убраться оттуда. С минуту Орк молчал. Видно было, что воспоминания разбередили старые раны и вызвали боль. Но все же выговориться ему было нужно. Так будет лучше и для него, и для меня. "От какова моя история, Демен?" подняв голову, сказал Тхас. "Ты невероятно похож на него. Я заметил это ещё в первый день нашего знакомства, когда ты взял в руку нож и застыл на пару секунд с удивлением, смотря на него, и понимая, что когда-то уже держал это оружие в руке. А затем сходство стало проявляться всё чётче: вы совершенно одинакового роста, похожей комплекции, Демян тоже был невысок, но крепко сбит. У него были синие глаза, тоже огромная редкость среди орков. По этому поводу между родителями был отдельный скандал. С грустной улыбкой сказал он: "Демяна даже носили к одной из прорицательниц, которая успокоила мою семью, сказав, что один из предков по отцовской линии был человеком, и у него были синие глаза. Волосы у него были не чёрные, а тёмно-пепельные. Такой же подливы ум, такой же колючий язык. «Даже имена ваши похожи. Я не удивлюсь, если узнаю, что ты его реинкарнация». «Мне очень жаль, Тхас, но это невозможно», — прошептал я, пытаясь переварить услышанное. «Если ты говоришь, что эти события происходили четыре года назад, то это не может быть правдой, ведь в это время я уже родился в своём мире». «А скажи мне, если бы ты хотел себе татуировку, что бы это было?» — внезапно спросил Орк. «Татуировку?» — ошарашенно повторил я. А почему ты спросил? Ну, не знаю. Мне никогда не имбоднировало мысль сделать рисунок на своей коже. Но, ну, наверное, ящерицу. Меня это не удивляет. Двен тоже хотел себе ящерицу. Сомнений больше нет. Не буду с тобой спорить, хотя временные потоки с тобой категорически не согласны. Ладно, спасибо за доверие, но я, пожалуй, пойду. Куда это ты собрался? Уже более привычным тоном спросил меня орк. Как куда? Я должен вернуться в Краспагин и... Никуда ты не пойдёшь! Я уже связался с остальными. Они направляются сюда. А как же Сайраш? Райлис пообещал найти его. Он тоже будет здесь. Ты поговоришь с ним. Не переживай. Однако сказал он это, немного опустив взгляд. Я подошёл к нему и ответил. Просто имей в виду, до тех пор, пока я не поговорю с Сайрашем, можешь даже не рассчитывать на то, что я полечу на драконе в храм».